Виктор Константинович. Прощальная песня. Читает Павел Кирпатенко. Для тех, кто мало знаком с миром отчуждения, скажу, что мой бар не имеет никакого отношения к тому, что расположен на базе клана «Долг», расквартированного на территории бывшего завода «Росток». Что касается одинаковых названий, то это чистой воды совпадения – Мое заведение находится в 500 метрах от армейского блокпоста, работающего контрольно-пропускным пунктом при въезде в зону. Это обстоятельство не мешает воякам посещать бар, пить обжигающий горячий кофе, ледяную минералку, наслаждаться беседой с людьми, вернувшимися из рейда. Общение между людьми по зоной завязывается без особого напряжения. Очень часто обнаруживается, что незнакомых людей связывают не только рейды в зону. Находятся общие знакомые, приятели, друзья. Близкие отношения, основанные на взаимном доверии, привязанности, общности, интересах, связывают мужчин настолько сильно, что иной раз они готовы пожертвовать всем, чем угодно, чтобы помочь другу. Давнишняя дружба, связывающая бывших одноклассников, на первый взгляд кажется неразрушимой. Так думали сталкеры Фил и Чех, дружившие чуть не с детсадовского возраста. Вдвоем окончили школу, вдвоем бросили институт, вдвоем подались сталкеры. Незнакомые люди, встретившие одинаково крепких ребят, думали, что видят перед собой братьев. Фил и Чех, побывав отмычками, быстро усвоили азы заматерили на самостоятельных рейдах. Их успехом, добытому хабару, иногда завидовали и опытные ветераны. Слава о сталкерах, подружившихся с удачей, быстро разнеслась по зоне. Но как бы там ни было, звездный блеск не слепил ребят, не превратил их в заносчивых снобов. Они по-прежнему отзывались на любую просьбу, всегда были готовы прийти на помощь. Так продолжалось до тех пор, пока в дружбу сталкеров не вмешалась зона. Фил шагал по жесткой, звеневшей, как жесть, невысокой траве. Шагал не спеша, соблюдая меры предосторожности, не забывая отмечать в памяти подозрительные места. Метки Фил перестал ставить с тех пор, как поссорился с Чехом. Собственно говоря, ссоры как таковой не было. Не размахивал возбужденно руками, никто не лез в драку. Но черная кошка, перебежавшая между парнями, сделала свое нехорошее дело. Сталкеры превратились в одиночек. Рейды в зону совершали самостоятельно. Так зачем ставить метки? Помогать недругу? Сталкер зло ухмыльнулся. До недавних пор он считал, что у Чеха осталась капля порядочности. Это мнение существовало у Фила до сегодняшнего дня и изменилось в тот момент, когда он голодный и уставший добрался до тайника с продуктами. Когда-то место под тайник друзья выбирали вдвоем. Продукты оставляли по очереди. Сегодня Филу понадобилось содержимое тайника, но вместо банок с тушенкой, плиток с шоколадом, пакетиков с растворимым кофе, с сухих армейских галет, в тайнике лежали пустые банки, смятые обертки, смятая жестяная банка из-под армейских галет, смятая жестяная банка из-под напитка. Очевидно, разоритель тайника побывал здесь совсем недавно, Сок, вытекший из банок с тушенкой, впитался в землю. Шоколад покрылся легким налетом чернобыльской пыли. Фил внимательно посмотрел на останки продуктов. Понятно, что все, что побывало на земле, к употреблению непригодно. Но желудок, получив информацию через зрительные и обаятельные органы, продолжал возмущенно бурчать и выделять желудочный сок. Внимание сталкера привлек обрывок тонкой, прозрачной лески, привязанной к листу ржавого железа, закрывавшего тайник. «Что это могло быть?» – удивился Фил. «Зачем?» Осмотрев тайник более тщательно, он обнаружил в его внутренностях еще один кусок лески. «Не понял!» – произнес Талки, разглядывая металлический лист с привязанными к нему куском лески. «Это что, растяжка готовилась?» За это время пребывания в зоне отчуждения – Фил слышал о ловушках, устраиваемых отморозками на сталкерских тропинках, но чтобы растяжка готовилась товарищем в том месте, где ее меньше всего ждут. Из-за любви к Алисе он совсем потерял разум. Фил устало опустился на отброшенный в сторону лист. Обстоятельства, рассорившие друзей, живо пристали в его памяти. Черная кошка, живо машущая хвостиком, появилась перед друзьями в тот момент, когда они познакомились с Алисой. Обычно на первый взгляд девушка сумела очаровать парней белозубой улыбкой, небольшим, слегка курносым носиком, пушистыми ресницами, серыми, внимательными глазами и смелостью суждений. Друзья, не осознавая опасности, влюбились в девушку одновременно, превратившись в одночасье из друзей в соперников. Алиса, увидев заинтересованность со стороны друзей, не спешила делать свой выбор. Она пустила в ход все свое очарование, пытаясь завоевать сердца обоих парней. Улыбалась по очереди то Филу, то Чеху, пробуждая в молодых людях неизвестное ранее чувство ревности. Друзья терялись в ее присутствии, становились смирение ягнят, пожирая друг друга горящими взглядами. Казалось, еще немного, и между ребятами вспыхнет открытая вражда. Знакомые Филы Чеха заметили, что парней чаще можно встретить поодиночке, либо прогуливающимся с девушкой по неустановленной очереди. Напряжение, возникшее между бывшими друзьями, достигло критической точки. Первым не выдержал Фил. Махнув рукой на друга и девушку, он ушел в рейд по зоне. Ушел на неопределенное время, без цели и определенной задачи. Только за периметром, где местность грозит беспечному путешественнику бедой, Чувства Фила немного притупились. Отрезление пришло в тот самый момент, когда Сталкер подходил к припяти. Боршеный город сердливо взирал на человека глазницами отсутствующих окон, темнейшими прямоугольниками дверных проемов. В пустынных домах бесчинствовали продувные сквозняки, беспорядок и запустения царили повсюду. А что я, собственно, бешусь? Спросил вслух Фил. «Хотят быть счастливыми, пусть будут, не буду им мешать!» Он немного помолчал, давая эмоциям вырваться наружу. Ему давно хотелось сорвать на ком-нибудь злость, но как на зло никто подходящий не попадался. Тогда Фил стал кричать городу, обиженному на людей. «Посмотри на меня! На идиота!» – уже обычным голосом. «Что я хорошего нашел в Алисе?» «Хорошая чертовка, все при ней, не дура!» Знать, чего хочет. Деньги любит. Из-за них вначале бросились сюда. Красота у нее холодная. Ни разу не поинтересовалась о самочувствии. Все разговоры старалась переводить на свою внешность. Да ну ее! Чех тоже хорош. Нашел кого влюбляться. В пустышку. Самовлюбленную дуру. Человеку показалось, что город услышал его крик. Понял смятение души. Где-то за домами раздался неясный шум. В одном из домов хлопнула форточка. «Эй, сталкер! Что разорался? Подойди к нами, предъяви документы!» Раздался властный голос. Фил пригнулся и бросился в ближайший кустарник, стараясь как можно меньше шуметь. В его планы не входилось общение с вояками или же представителями властей, контролирующих зону. Облегчив душу, избавившись от наваждений, Фил возвращался домой, намереваясь по пути пополнить запас сесных припасов. В одном из тайников, устроенных друзьями. Несмотря на очищение, ему не хотелось встречаться с Чехом. Восстанавливает прежние отношения. Надлом, произошедший в душе Фила, не спешил затягиваться. Владевшее им раздражение при виде разоренного тайника пришло в злость. Урод! Скотина неблагодарная! Только попадись мне, я из тебя бивную сделаю! В бараний рог согну! Если бы Чех в этот момент повстречался разъяренному другу, то получил бы хорошую взбучку. Фил мысленно представлял, как он встречает Чеха и награждает его отменной затрещиной, а может двумя, пробивающими пелену влюбленности, чтобы думал, что делает. Голодный желудок в очередной раз дал о себе знать. Его утробный звук напоминал рев голодного кровососа. «Эмоциями сыт не будешь», – решил про себя сталкер выходя на тропинку. Он старательно обходил остатки ржавых ферм, покрытых бурой шерстью ржавого волоса. «В четырех часах хода от этого места есть другой тайничок, заложенный в незапамятные времена. Может, человек забыл о нем?» Фил не понимал поступка своего друга. «Ну, сделал растяжку, затаись в кустах, дождись результата. Нет, он решил ее убрать, а вместе с растяжкой уничтожить содержимое тайника. Почему?» Может готовить какую-нибудь гадлость похлеще? С него станется. Размышление сталкера прервал шум и громкий голос. «Мля! Зырь, пацаны! Какая папа к ним плывет! Фил пригнулся и вскинул ружьё. Судя по интонации и манере, так выражались отморозки, превратившие обычную речь в отличительный признак. Встреча с ребятами, промышляющими разбоем, не обещала ничего хорошего. Скорее наоборот. Полное очищение рюкзака вместе с набором грубости и издевательств. Если у сталкера есть возможность противопоставить силе силу, он, не задумываясь, открывает огонь из подручных средств. Ружья, пистолета, автомата. Так поступает человек храбрый, но безрассудный. Фил к числу последних не относился. Он посчитал, что самым лучшим способом избежать встречи с мародерами – пуститься в бегство. Ползком, чуть ли не на четвереньках, Фил уходил от места встречи, стараясь не тревожить ветви кустарника, высокую траву, способную выдать местонахождение человека. Прямой путь ко второму тайнику из-за появления незваных гостей пришлось изменить. Вместо четырех часов на дорогу пришлось потратить на полчаса больше. Сталкеры относятся к категории людей, не боящихся долгих переходов. Редкие артефакты, не разбросаны вдоль границы периметра, не лежат в 500 метрах от блокпоста. Чтобы найти золотой шар или золотую рыбку, сталкер должен пройти по земле не один десяток километров. Фил путешествовал по земле не меньше недели. Его рюкзак, обычно набитый продуктами, изрядно отощал. Ожидания на плотный обед исчезли вместе с разоренным тайником. В душе парня теплилась надежда на то, что Чех либо забыл о втором тайнике, либо не успел до него добраться. Четыре часа дополнительного пути забрали остатки сил. Вдобавок ко всему, где-то неподалеку сновал кровосос, объявивший о своем присутствии зычным ревом. Голос монстра раздавался то сбоку, то немного впереди. По расчетам Фила, кровосос двигался намного быстрее человека, забегая вперед. Перспектива столкнуться нос с носом с кровососущим монстром абсолютно не радовала. Фил разломил ружье, вынул из стволов патроны с картечью и вложил патроны, оснащенные пулями Рубейкина. Вес каждой пули, вытонченной из латунного прудка, составлял 32 грамма, способной убить не только крупного лося, но и дикого чернобыльского кабана. Остановит ли такая пуля кровососа, сталкеру предстояло выяснить при ближайшей встрече. Рев кровососа раздался впереди, приблизительно возле тайника, Одновременно с ревом Фил услышал стрельбу из автомата. Кровосос не просто рычал, он жутко выл, словно зверь, потерявший детеныша. Сталкер остановился. Он не знал, как ему поступить. Оставаться на месте или же поспешить на выручку человеку, отбивающемуся от кровососа. Автоматная очередь раздалась вновь, но она на мгновение прервалась. Будто стрелявший выронил оружие из рук. Вновь раздался рев кровососа. Но в этот раз в реве расслышались торжествующие нотки. Фил, решившись, помчался к месту схватки. Не добегая метров пятьдесят, ориентируясь на шум борьбы, он услышал оглушающий взрыв, поднявший в воздух осколки бетона, куски земли. Несколько осколков пролетели рядом, едва не зацепив бегущего сталкера. Фил выскочил на открытую площадку, арену, только что произошедшей схватки. Его поразила воронка, возникшая на месте желанного тайника. Утоптанная земля, смятая трава, обильно орошенная кровью. Щедро щедрой горстью по земле рассыпанной стрельной гильзой. Недалеко от воронки сталкер увидел автомат со сломанным прикладом. В пяти метрах от воронки неподвижно лежал человек. Филп продолжил осмотр в противоположной стороне от человека. Обнаружил мертвого с разорванной грудью и разбитой головой кровососа. Не убирая ружья... Сталкер приблизился к человеку, лежащему лицом вниз. Одежда незнакомого Сталкера была изорвана. Его тело изувечено взрывом. От прикосновения раненый застонал. Фил перевернул незнакомца. Голову Сталкера прикрывал капюшон. Лицо скрывала фильтрационная маска. «Потерпи, дорогой!» – голосом заправского доктора произнес Фил, доставая из собственного рюкзака аптечку. «Сейчас я сделаю тебе обезболивающий укол». «Боль утихнет. Как ты завалил монстра? Всунул ему в пасть гранату?» «Молчи, молчи, тебе нельзя разговаривать. Придется немного потерпеть, пока я перевяжу тебе раны». Для того, чтобы унять кровотечение, Филу потребовалось снять с раненого всю одежду, кроме фильтрирующей маски. Вид голого человека, залитого кровью, вызвал удручающее впечатление. Множество царапин, оставленных когтями кровососа, не требовали пристального внимания. Но некоторые раны на груди и спине требовали хирургического вмешательства. Их требовалось зашивать, чего, к сожалению, Фил не мог. Налив на грудь и спину перекись водорода, неопытный медик наложил тампон и туго привязал туловище бинтами, превратив человека в подобие мумии. Раненый за все время перевязки не сдал ни одного звука. Зато Фил говорил, не умолкая. «Молодец, терпишь. Сейчас тебе станет легче». Ты знаешь, не всякий сталки решил себе сразиться с кровососом в одиночку. А вот ты решился и победил. Если бы мы с тобой были знакомы, если бы ты был моим другом, я бы гордился тобой. Рассказывая бы направо, налево, какой ты храбрец. У меня был друг, хороший друг, но он предал меня. А может я его, не знаю, мне предстоит разобраться. Если мы пробудем здесь еще какое-нибудь время, то вероятно увидим его». Он поможет мне унести тебя отсюда. Запах крови, рев кровососа могут привлечь к этому месту слепых собак. Они всегда приходят, услышав рев кровососа. Это симбиозоны. Кровосос убивает, выпивает кровь, собаки доедают останки. Где твой рюкзак? Я чертовски хочу есть. В это время раненый, находившийся без сознания, пришел в себя. Открыв глаза, он печально посмотрел на Фила. Это твой рюкзак. Скорее утверждающе, чем вопрошающе спросил сталкер у раненого. Незнакомец с лёгким кивком подтвердил сказанное. «Я возьму только пару галет и баночку сока. Я не ел и не пил несколько дней. Понимаешь, я ушёл в зону, не рассчитал, сколько продуктов понадобится. Решил-то заправиться в тайнике, а там мой бывший друг побывал. Мало того, что всё испортил. Он хотел ловушку мне устроить. Всунул гранату, леской привязал. Затем, видно, одумался, убрал». А всё из-за одной подруги, в которую мы имели несчастье влюбиться. Я ушёл. Понимаешь, оставил его строить личное счастье. А он мне ловушку решил устроить. Кстати, здесь тоже был таник, Но взрыв гранаты уничтожил его. Подожди. Раненый усилием руки сорвался леса фильтрационную повязку. Перед Филом лежал его бывший друг. Чех. Ты? Ну да. Как же. Теперь мне понятно. Глаза Фили налились злобой. Ты пришел в это место раньше меня и решил здесь устроить ловушку. Что ты маешь головой? Не я, хриплым голосом произнес Чех. Сивый. Что Сивый? Не понял Фил. Сивый ставил растяжки. Он мстил за ту драку в баре. Я убирал. «Но откуда он знал о тайниках? Это ведь были наши с тобой тайники!» «Я сказал, ты его тогда сильно избил, я извинялся, сказал, что он может воспользоваться нашими тайниками». «Зачем ты пошел в зону?» Голос Фила наполнился дрожью, он понял, как ошибался. «Я ушел несколько дней назад, после того, как Сивы рассказал, Что хочет отомстить тебе. Он узнал, что мы в ссоре. Чех замолчал. У него почти не осталось сил. Фил вынул из рюкзака запасную рубашку, одел Чех. «Сейчас я немного приодену тебя. Нельзя же путешествовать в зоне голышом». Сгромодив друга на спину, Фил стал быстро уходить с места разыгравшейся трагедии. «Знаешь, до меня дошло. Какой я идиот!» Ты говорил голосом отморозка, чтобы я сделал крюк. Мне показалось, что я где-то слышал этот голос, но подумывать, что он принадлежит тебе, не мог. Ты специально так сделал, чтобы опередить меня. Почему же ты не вышел, не рассказал мне сразу? Вспомни, что ты кричал. Мне показалось, что ты пребывал в состоянии эффекта и начнешь стрелять. Да не стал бы я стрелять. Фил говорил и сам пытался поверить в собственные слова, чтобы звучало убедительнее. «Покричал бы немного, остыл!» «Ты слышишь?» Чех молчал. Обезболивающие уколы, потеря крови ввели его в состояние прострации. Тело охватило слабость, кружилась голова, то ли от потери крови, то ли от того, что Фил нес его на спине. Все звуки, насыщавшие эфир зоны, превратились в неясный гул. Голос друга доносился до сознания Чеха, как из глубокого колодца. «Это слепые собаки взяли наш след. Судя по их голосам, они двигаются в нашем направлении. Но ты здоровый кабанчик, так мы далеко не уйдем. Надо что-то придумать!» Фил остановился и стал озираться. Сталкерам, попавшим в неприятную ситуацию, требовалось укрытие, возвышенность. Подошла бы сторожевая вышка, чердак флигеля, по подсчетам Фила, до ближайшего хутора оставалось километра два. Шел бы он налегке, то преодолел бы это расстояние за полчаса. Но с непомерным грузом на дорогу уйдет часа два, не меньше. Собаки настигнут добычу минут через двадцать. Как часто бывает, за черной полосой следует белое. За неудачей идет удача. Зона улыбнулась сталкерам, придавив в качестве удачи заброшенный грузовик. Филу пришлось изрядно попыхтеть, занося друга в кузов. Для этого пришлось открыть задний борт, уложить друга на пол, затем, быстро поставив борт на место. Перезарядив ружье, сталкер замер в ожидании. Собаки не заставили себя долго ждать. С громом, лаем, они выскочили из-за зарослей, ожидая встретить беззащитную жертву. Капли крови, упавшие на траву, дразнили собачьи обоняния, вызывали обильную слюну. Окружившие грузовик собаки в беспомощности метались вокруг брошенной машины, не понимая, куда делась добыча. Услышав голос человека, собаки завыли, подняли невыносимый скулёж. «Мы отсидимся», — Фил достал флягу с водой, пытаясь напоить друга. «Кто-нибудь обязательно придёт на помощь? Ты только не засыпай!» Чех безмолвствовал. Его сознание медленно погружалось в небытие. Он уже не воспринимал мир как реальность. «Чех, не засыпай!» – голос Фила дрожал. Сталкеру не верилось, что его друг умирает. Он не представлял себя без человека, всегда бывшего рядом. Не представлял, что никогда больше не увидит белозубую улыбку друга. Не почувствует его дружескую поддержку. Не представлял, как можно бродить по зоне в одиночку. «Чех!» – стал тормошить сталкера Фил. «Друг! Брат!» В этот момент... Одна из летивых собак попыталась запрыгнуть на борт, уцепилась передними лапами запогнившее дерево. Сталкер нецелес выстрелил в морду настойчивой псине. Звук выстрела вырвал сознание Чеха из небытия. Встретив взгляд друга, умирающий человек попытался улыбнуться. «Фил!» – прохрипел он, закрывая глаза. «Я ухожу!» «Прощай!» «Нет!» Закричал Сталкер. Его глаза наполнились слезами. Нет, не надо, пожалуйста. Прости меня, это все из-за меня. Не умирай. Я дам тебе пистолет. Тот, что тебе так нравился. Мы пойдем к девчонкам. Ты выберешь лучшую. Не оставляй меня одного. Но Чех уже не слышал последних слов. Он обмяк. В уголках губ запузырилась слюна. Поняв, что его сил для спасения друг недостаточно, Фил стал стрелять в воздух и кричать срывающимся от слез голосом. «Люди! Кто-нибудь! Помогите! Кто-нибудь на помощь!» Собаки, почувствовав в голосе человека горечь и отчаяние, жалобно завыли. Крики его смешались, превратившись в прощальную песню умирающему сталкеру.